Прикрыв глаза, верховный жрец старался представить, что будет дальше. Какова воля из Вархи? Неужели впрям Господь Солнце решил погубить свой мир, а Ратта доживает последние дни? Ему представлялось море, пожирающее земную твердь, как засохший сухарь. Годы трудов лишь незначительно замедлили бедственное опустошение.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 За много поколений, сменивших друг друга на троне Ратты, властители больше не роднились с потомками той ветви. Но в тех местах о высоком родстве не забывали. Керан прибыл ко двору на службу и очень быстро очаровал всех — и Ордвана, и его старшую дочь, и придворных красавиц. Вскоре Керан был направлен с войском в земли Вендов и вел там с ними... Настолько упорные и победоносные бои, что у Туглума невольно закралось подозрение, откуда в болотистом лесном краю взялись такие несметные полчища врагов. Но Ардван лишь отмахнулся от его подозрений. Джаяли уже души не чаяла в красавце Ержанине, а сам государь обожал дочерей превыше всего на свете.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 А заодно продавая в неволю пленных, в том числе как поговаривали, и собственных новых подданных. И об этом Тулум рассказывал брату, но тот воنفят, махнулся и ставил прочим в пример растопного наместника. И вот теперь этот ловкий южанин зашёл на ступени священного трона. А там гляди, сковарству уму сядется, на него и украсит своё чело солнечным золотым венцом. Но там ему уже некого будет обманывать. Небеса одинаково чужды и коварству, и жалости. Горе, горе рати под рукой такого государя. Дверь тихо приоткрылась и нежившее под боком верховного жреца Куничков вскочило. Потянула крошешно носом и радостно заверещав, со всех лап бросилась к двери. Тулум удивлённо поглядел на хвостатую изменщицу. Вот только что она ластилась, и вдруг этакая прыть. Прежде такое бывало лишь в одном случае, когда храмовых кунис созывал Аоранг, но сейчас Тулум прислушался. Из-за приоткрытой двери доносилось Радостное кунищее верещание. Ауранг, не вери себе, крикнул он. Ты не спишь, учитель? Я боялся потревожить тебя. Нет, нет, уже не сплю, соврал Тулум, за всю ночь не сомкнувший глаз. Откуда ты здесь? Ауранг вошёл. Верховный жрец с недоумением взглянул на него. В кровапотёках, голова по пояс, и его лицо потемнело.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 Учитель, я прошу отпустить меня. Отпустить? Задумавшийся верховный жрец удивлённо посмотрел на воспитанника. О чём ты говоришь? Он наконец заметил, что Ауранг словно и не рад встрече. Сидит по норе в голову, лишь куницы вились у его ног, наровя вскарабкаться на колени и запрыгнуть на плечи. Шрам похитил с оревна Юну.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 «Любовь — род заболеваний, лишающий разума». «Позволь, я пойду к Нагхам», — взмолился Ауранг. «Пусть Шрам убьет меня, если ему нужна кровь, но отпустит Аюну». Верховный жрец скривил губы. «Не сомневайся, Саар-сан с удовольствием убьет тебя, но ты не дослушал. Шрама больше нет в столице. Он и все Нагхи выбрались из-за подни... И сейчас направляется к себе в Накхаран. И что примечательно, а Юны рядом с Ширамом мои люди не видели. Неужели он убил её? Лицо Аоранга побледнело, огромные кулаки сжались. Это вряд ли. Мёртвая соревна камень на его шее. Унакхов не принято убивать женщин, если только они не относятся к числу воинов. Так где же она? Я не знаю, вздохнул верховный жрец. Возможно, она всё же у Ширама. Может быть, он велел спрятать её в надёжном месте или нет. На самом деле никто не знает, где царевна Юна. Нет, перебил его вдруг махнач. Киран знает. Почему ты так думаешь? удивился его наставник. Уверен.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 заключил Тулум. Да и Аюр, скорее всего, тоже, мысленно добавил он про себя. Именно Кирану было выгоднее всего исчезновение наследника. <кхм> Боюсь, что в том случае дела ура плохи. Я его спрошу, решительно заявил Ауранг. Кого? Пойду и спрошу Кирана. Прямо сейчас. Если это он. В этот мик ауранк напрыжь, забыл, что он почти жрец и в севре порявкнул: "Я сам его накажу. Тогда ты пойдёшь и умрёшь". Не скрывая раздражения, бросил верховный жрец: "Послушай меня. Тебе надо скрыться из столицы. Но я много думал над этим.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 Кунисы облепили его со всех сторон и радостно голосили, наполняя сводчатое помещение громким верещанием. Но лицо молодого воспитанника жрецов было мрачно. Прислуга зверинца встречала аоранга у дверей и рассаживала негодующих кунисов по клеткам. Тот кратко простился с ними на норечьей мохначей. Оно, как нельзя лучше, подходило для разговоров со зверями.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 Мысленно продолжал он спорить с учителем. Храм и Сварх единственный дом, какой я знаю. Мои звери, моя Йона. Нет, отчётливо понял вдруг Ауранк. Он не может, не имеет права всё бросить и уйти. Он должен найти Царевну, узнать, что с ней. Я пойду к Керану, твёрдо повторил он гладя рыкуна. Епер мой, черес задавать ему вопросы. Изысканный сад городского дворца Кирана, увитый тёмно-багровым плесчом, окружённый висящей галереей, таинственно подсвеченный расставленными среди поздних цветов большими каменными светильниками, был необычайно красив. казалось, в нём сосредоточилось всё очарование осени. Но ни владельцу сада, ни тому, кто подстерегал его, не было до красоты никакого дела. Киран медленно шёл по садовой дорожке, понурившись и не глядя по сторонам. Он выглядел усталым, и даже под обычными белилами смурной было видно, как осунулось его лицо. Похоже, он действительно выбился из сил.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 Оно слышалось с растущего неподалёку раскидистого дерева. Ауранк открыл глаза и увидел на одной из толстых ветвей приготовившегося к прыжку рыкуна. Махнаш скосил взгляд в другую сторону. Над ним стояно на колено с кинжалом в руке застыл Киран. Вельможа не шевелился и, кажется, даже старался не дышать. "Давай?" не меняя ус в лице, спросил Киран.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 Глядя на дитионы одновременно и с благодарностью и с досадой. Я мог бы убить тебя ещё до того, как он появился, заметил Киран, не сводя глаз с хищника. Ты и зачем сюда пришёл? Мы не договорили там, в подземелье. И много ты видел людей, способных разговаривать с передавленным горлом? Накрашенные губы соредворца изогнулись в насмешливую хмылки. Ладно, я слушаю тебя. Ауранг поднялся с дорожки, не своя глаз с хозяина дворца. Право он и предположить не мог, что их встреча пойдёт именно так. Но странно было и другое. Над головой разодетого неженки Кирана скалился соблизубиц, а тот как будто и не глядел на него. Я не знал его прежде, признался себе воспитанник жрецов. И похоже, никто здесь его не знал. Но о чём ты хотел спросить? заговорил Киран. Виновен ли Тулом в сговоре с нахами и смерти государя? Вероятно, нет. Но в ней виновен ты. Я возмутился, Оранг, забыв от такой несправедливости даже про Иону. И ко всем бедам, постигшим Арату, ты тоже причастен напрямую. Я ни в чём не виновен. К тому же я был в темнице и просто не мог бы. Хватит нести ерунду. Да, конечно, ты не убивал царственного Ардавана. Но желая того или нет, спросим, я думаю, желая. Добился любви его дочери. Влюблённость помутила ей разум, и она расторгла помолвку с Сарсаном, ссылаясь ещё на какие большие выгоды. Ты знаешь об этом? Нет. Я не знал, что она сама это сделала, сказал Ауранг, не сумев скрыть невольную радость в голосе. Тебя это радует? Тут же вскинулся Киран. Ты махнач! Ты думаешь лишь о себе. Она царевна.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 Не охотно подтвердил Ауранг. В глубине души он не мог не понимать, что Киран во многом прав. Что же такое? Всё пошло не так, как он ожидал. Спеша сюда, юноша пылал от ярости и желания выпытать у подлого Кирана всю правду. Но ведь он уже вовсе не запирался и не юлил. Он сам обвинял Ауранга. Ты чужак,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 Мне доводилось сражаться и видеть смерть куда ближе, чем тебе. Нас всех впереди ждёт война. Мой долг остановить шрамы и спасти орато от рек крови, которую он прольёт. Но ты махначь. Рассказывай своей кошке, как дорога тебе о юна. Киран повернулся к своему противнику спиной и презрительно бросил: "Ступай отсюда".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 Мне удалось перекинуться несколькими словами с Саревной прежде, чем её увезли в Нахаран. Она сказала, что даст согласие стать женой Ширама, если он не поведёт своё войско на Ратту. Но никто не знает, как обстоит дело сейчас. Ширам жив это известно. Я Юна жива. Могу сказать одно. Он наклонился к Юноше. Если он будет мёртв,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 Ауранг к намик отвлёкся от мрачных раздумий. "Ты всё ещё здесь?" мысленно обратился он к Дитёнушу. Соблизобис вместо ответа водрузил могучие передние лапы к нему на плечи и щедро лизнул шерховатым, как тёрка языком его лицо. "Я уйду далеко, и, может, навсегда", тихо заговорила Ауранг. "А ты возвращайся в зверинец. Там будет хорошо".